Глава тридцать Ранчо. «Видите ли, друг мой», — сказал Менендес, — «это не просьба, а приказ. Вы инструмент, оказавшийся в полном моем распоряжении, когда это было угодно Богу, моему или вашему. Поверьте, вашей миссии ничто не грозит. Это ответвление сюжета, интермедия, и правильнее всего отнестись к ней как к очередной тренировке. Я хочу подружиться с вами, ценю ваше мастерство». Восхищаюсь вашим мужеством, но вынужден настаивать на том, чтобы вы пошли мне навстречу. Хорхи перевел этот монолог, и Джуба задумался. И правда, какие у него есть варианты? Эти люди — чудовища, они могут натворить что угодно. У них нет ни моральных принципов, ни чувства долга, ни веры в Аллаха, ни преданности грядущему халифату. «А если я откажусь?» Это будет весьма прискорбно. Вы же понимаете, что стоит вам расторгнуть сделку, и мои хозяева объявят вам войну. Тогда случится большая трагедия. Погибнет много людей. За что? Мы же братья. У нас общие враги, и победа над ними гораздо важнее междуусобных разборок. Джуба вздохнул. Теперь, когда до цели было рукой подать, у него не было выбора. Но Менендес нарушил этикет, и Джуба этого не забудет. «С вашей супервинтовкой», — сказал Менендес, — «вы решите проблему в два счета. Вы же способны попасть в блоху с расстояния в одну милю, а моя блоха будет в четверти мили от вас». Эта винтовкой я пользоваться не стану. Мне нужна другая. Прошу обеспечить мне максимальную безопасность». Минимум времени на месте выстрела и мгновенную эвакуацию. С винтовкой что-то не так? С винтовкой все в порядке. Но я работал над ней несколько месяцев. Настраивал прицел и баллистическую программу. Подбирал правильный заряд и, наконец, вышел на идеальный результат. Я не могу взять ее на другую операцию. Ведь мне придется менять все настройки. К тому же винтовку могут стукнуть, уронить, поставить под неправильным углом. Мне придется настраивать ее заново, проводить новые проверки, и я не знаю, сумею ли снова достичь нынешнего результата. Во-вторых, если я выстрелю 338-м Лапуа Магнум, американцы поймут, зачем я здесь. Не исключено, что они уже это знают. Трудно сказать, что сумели выяснить израильтяне во время рейда и чем поделились с американцами». Сейчас меня могут подозревать в подготовке любого заурядного теракта — от взрыва в торговом центре или отравления запасов воды до судебного иска против какого-нибудь голливудского фильма. Понимаю. Меня это устраивает. Видите, я настроен вполне благожелательно. Скажите, что от нас требуется, и мы все сделаем. Я должен спланировать операцию самостоятельно. Вы не сможете понять и учесть многие тонкости. Чтобы использовать мой дар в своих целях, позвольте ему проявить себя. Иначе я не буду уверен в благополучном исходе дела. Мне нужно настроить прицел и пристрелять новую винтовку, изучить место, принять во внимание время суток, расстояние, погоду и другие факторы. Вы, как и все остальные, думаете, что подготовиться к выстрелу несложно. Но на самом деле это не так. Винтовка «Ремингтон» под патрон «Кридмур», калибр 6,5. Тяжелый ствол, полицейская модель, найти ее нетрудно. Допустим, 700-й. Из таких нас отстреливали в Багдаде и весьма успешно. Ими пользовались в Кувейте и во Вьетнаме. Замечательная винтовка, стрелять из нее одно удовольствие. Далее прицел «Леопольд», как минимум с десятикратным увеличением. «Десять коробок патронов спортивного качества, желательно фирмы Хорнади. Они разработали этот боеприпас и разбираются в нем лучше других. Желательно приобрести винтовку с рук, уже с настроенным прицелом. Если будете покупать новую, пусть установят прицел и выставят его в ноль. Это позволит сэкономить время, которого у нас немного. Мне потребуется несколько дней для пристрелки». «Кроме того, я должен иметь план местности, знать расположение цели, расстояние, предполагаемую погоду и время суток». «Мои люди — ветераны спецназа, у них достаточно опыта. Они проведут разведку и подготовят предварительный план. Решающее слово останется за вами». «Хорошо», — сказал Джуба. «В таком случае меня все устраивает». «Будет сделано», — кивнул Менендес. «Да, и еще». Джуба кивнул на спутников Менендеса. — Уберите его. Он меня нервирует. — Вы про Лакулебру? — Нет, к нему вопросов нет. — Я про болтуна Хорхе. — У меня от него мурашки по коже. Хорхе перевел эту фразу на испанский, побледнел, нервно сглотнул, криво улыбнулся и облизнул губы. — Понимаю. Менендес посмотрел на Лакулебру и кивнул. Через секунду лаколебра раскроил переводчику горло, а еще через шесть секунд Хорхи спустил дух.